Она внезапно умолкла, словно поняла, что сказала слишком много, но затем добавила, «Во всяком случае вы заслуживаете хотя бы покоя и утешения в том, что у вас есть здесь друг. Верьте мне, это так, но никто не должен об этом знать. Я буду навещать вас, как только смогу, но более не расспрашивайте обо мне. А если наши встречи будут короткими... «Не просите меня продлевать их!» «О, как вы добры! Как великодушны!» Прерывающимся от волнения голосом воскликнула Елена. «Вы будете навещать меня! Вы сострадаете мне!» «Тише, дитя мое!» — остановила ее сестра Оливия. «Нас могут услышать! Доброй ночи!» «И да будет ваш сон легок и спокоен!» «Не в силах вымолвить слов прощания!» Элена лишь взором, полным слов, поблагодарила сестру Оливию. Та же, внезапно отвернувшись и еще раз ободряюще пожав руку девушке, быстро покинула келью. Элена совсем недавно Выслушавшая жестокую отповедь настоятельницы, от добрых слов сестры Оливии и ее искреннего сочувствия теперь уже совершенно не могла совладать с собой и буквально захлебывалась от слез. Но это были слезы благодарности, очистительные, как щедрый дождь, пролившийся на истосковавшуюся поживительной влаге землю. Они вернули Лене уверенности силы, и мысли о разлуке свинченца не казались более столь страшными, ибо в сердце снова пробудились надежды. Утром она обнаружила, что дверь ее кельи не заперта. Она немедленно воспользовалась этим. Выйдя в небольшой коридорчик, она увидела в конце его дверь, Убедившись, что она заперта, Елена поняла, что по-прежнему прочно отгорожена от всех остальных помещений монастыря. Добрая сестра Оливия оставила дверь кельи незапертой, чтобы дать Елене хотя бы иллюзию свободы передвижения. Сердце девушки переполнилось радостью и благодарностью к своему доброму другу. Счастью ее не было предела когда тут же в конце коридора она обнаружила узкую лестницу, ведущую наверх. Быстро поднявшись по крутой винтовой лестнице, она оказалась в небольшой, совершенно пустой комнате с окном. Подойдя к нему, она едва удержалась от крика восторга. Ее взору открылась бездонная голубизна неба и зеленые просторы ландшафта внизу. Сознание тюрьмы исчезло, дышалось привольно и легко. Осмотревшись, она вскоре поняла, что находится в одной из небольших угловых башен, возвышающихся над стенами монастыря, а внизу был отвесный гранитный обрыв, поэтому ей казалось, что башня словно подвешена в воздухе. Элена, словно зачарованная, смотрела на ущелье, густые поросли горной сосны и лиственниц, на кудрявую зелень ореховых рощ на горных склонах, плавно переходящих в равнину, окаймленную цепью далеких гор. Девушка уже видела эти горы по дороге в монастырь Сан-Стефана. Слева она увидела знакомый, кажущийся таким ненадежным, мост через бурный горный поток, по которому она проехала в экипаже. Вид из окна башни был еще более величественным и прекрасным, чем из окна экипажа. Для впечатлительной Елены, чье воображение всегда волновали величие и красота природы, открытие этой комнаты в высокой башне было неожиданным счастьем. Теперь она всегда сможет приходить сюда за глотком чистого воздуха и успокоением. Эти величественные скалы и нежная зелень равнин, созданные Всевышним, в коих всегда есть Его присутствие, будут неизменно напоминать ей о том, что страдания земные приходящие. А человек мал и бессилен перед величием мироздания — какими ничтожными и малыми отныне будут казаться ей те, кто посягает на ее свободу. От этих успокаивающих ее размышлений Элену вдруг отвлек шум шагов внизу и звук открываемой двери. С бьющимся сердцем она поспешила спуститься вниз, боясь, что сестра Маргарита узнает ее тайну, и никогда более она не сможет подниматься в башню. Но она опоздала. Монахиня уже ждала ее в келье. Удивлению и гневу сестры Маргариты не было предела. Она тут же расспросила провинившуюся, где та была, и как смогла покинуть запертую на ключ келью. Девушка, не укрываясь, ответила, что нашла дверь открытой, и поэтому позволила себе эту невинную прогулку на башню. Она не сомневалась, что не может рассчитывать на доброжелательство сестры Маргариты, поэтому не закончила свои оправдания просьбой позволить ей и дальше бывать в башне. Сомнений в том, что ей это не будет разрешено, у нее не было. Оставив завтрак на столе, разгневанная монахиня удалилась. Все последующие дни Елена была обречена видеть лишь свою суровую надзирательницу, за исключением тех вечеров, когда ей разрешалось присутствовать в церкви на вечерней молитве. Из осторожности... Она даже не смотрела в ту сторону, где молилась сестра Оливия, опасаясь, что теперь пристально следят за каждым ее взглядом или движением. Она чувствовала на себе взгляды Оливии, но посмотреть в ее сторону не решалась. Однако однажды она осмелилась поймать взгляд сестры Оливии и прочла в нем не только сострадание и обеспокоенность, но и что-то похожее на страх». Покинув церковь, Элена более не видела сестры Оливии в тот вечер. Но утром следующего дня она вместо сестры Маргаритой принесла ей в келью завтрак. Лицо ее было еще более печальным. «О, как я рада видеть вас!» — импульсивно воскликнула Елена. «Как мне тяжела была наша разлука!» Я все время помнила о ваших предостережениях и старалась не нарушить обещания и не расспрашивать о вас. «Я здесь по велению матушки и Игуменьи», — тихо сказала Оливия и присела на край кровати. «Вам не хотелось видеть меня?» — печально произнесла Елена. «Нет, я очень хотела вас видеть, но...» — ответила Оливия и вдруг умолкла. «Что случилось?» — встревожилась Елена. «Вы принесли мне дурные вести и не решаетесь сказать об этом?» «Увы, это так, дитя мое», — промолвила сестра Оливия. «Мне действительно будет трудно сообщить вам эту весть. Я знаю, как вы любите жизнь, но мне велено готовить вас к пострижению». «Вы решительно отказались от брака. Следовательно, остается одно — стать монахиней. Боюсь, это должно произойти, и очень скоро. Не будет даже обычных формальностей. Вы станете монахиней, минуя послушничество». Оливия умолкла, и Елена воспользовалась паузой, Я понимаю, как вам трудно исполнять чужое недоброе задание, но я сама сказала настоятельнице, что не соглашусь ни на то, ни на другое, что мне предлагают. Если меня силой поведут к алтарю, произнести клятву брачной верности меня никто не заставит. Если я появлюсь перед алтарем, то только лишь чтобы заявить свой протест против насилия совершаемого наставницей и теми, кто собирается осветить это насилие.